Сейчас для нас такой рисунок понятен, поскольку мы осведомлены о том, как выглядели американские индейцы. Но ни Филиппу, ни папе Клименту такой наряд человека, намекавший на одно из главных тайн храмовников, не говорил ни о чем. В 1507 году ранее второй к герцогам Лоренским была опубликована карта, которую видел сокровищница португальского короля Христофор Колумб перед тем, как затевать свои решительные экспедиции к Америке. Копией этой карты Рукаостол Семигелан при планировании первого в истории кругосветного путешествия. На ней обозначены контуры Северной и Южной Америки и проливы между Южной Америкой и Огненной землёй. Карта эта хранилась в сокровищнице португальского короля, куда попала вместе с некоторыми другими секретными документами тамплиеров. Португалия была единственной страной в Западной Европе, вставшей на защиту преследуемых рыцарей В Португалии было самое мощное после Франции отделение ордена, и там нашли прибежище братья, бежавшие от арестов в 1307 году. Поэтому королю Португалии достались от тамплиеров такие тайны планеты Земля, о которых он даже не подозревал. Португалия защитила орден, и в благодарность за это навсегда вошла в историю как государство, от берегов которого начались два самых великих морских путешествия. К Ля-Рошеле неприступному форту Ордена на Атлантическом побережье Франции сходились семь дорог-тамплиеров. Там в глубокой бухте находился их порт, от которого они отправлялись в регулярные экспедиции к берегам Нового Света. К тем же берегам могли уйти те их корабли с самыми важными ценностями и архивами, которые в октябре 1307 года отплыли из Ля-Рошеля и не появились больше нигде в Европе. У инков была построена целая система мощенных дорог, ведущих к океанскому побережью. На морском берегу, там, где сходились эти дороги, археологами найдены формы для отливки серебра, имевшие доколумбово происхождение. Серебро добывали в горах и используя в качестве вьючных животных лам доставляли на берег, где переплавляли его в слитки для удобства транспортировки через океан в Европу. Предания местных жителей рассказывают о таких регулярных караванах, перевозивших большое количество металла. Там же у инков тамплиеры могли добывать и золото. Притом эти экономические контакты цивилизаций Старого и Нового света нисколько не походили на вторжение в Америку конкистадоров и католических миссионеров после её открытия Колумбом. Древние культуры ни в какой мере не пострадали от деловых связей с храмовниками-христианами. Можно даже предполагать, что тамплиеров, обосновавшихся в Новом Свете, имели с его аборигенами общие тайны от пришедших позднее европейских завоевателей. Орденом тамплиеров руководили посвящённые Для них все религии мира – проявление единой мировой религии. И отсюда уважение рыцарей к традициям аборигенов. Для посвященных не было тайной наличия материка за Атлантическим океаном. По Европе ходили старинные карты перерейса Буаше и Меркатора, скопированные из древних папирусов. На некоторых из них даже были обозначены русла рек, протекавших миллионы лет назад по Антаркетии, до того, как ее покрыл ледяной щит. Но много ли могли говорить эти странные карты тем, кто не входил в братство? не больше, чем папе Клименту Перие, украшавший голубого человека на печати ордена. Тайными посвящённых могли пользоваться только те, кто были посвящённы в них. Такими учениками братства посвящённых были рыцари тамплиеры, подлинные последователи Христа, строители храма, свободные каменщики. Они возводили прекрасные соборы, зашифровав в их архитектуре свои знания. Они, следуя примеру учителя своей жизнью, запечатлели в памяти народов Европы истину величия человеческого духа. Официально орден был уничтожен духовенством, но странно было бы, если бы исцелевшие рыцари, каковых было большинство, перестали бы вдруг по одному только запрету папы считать друг друга братьями. В общем, многолетним трудом они были сплочены в мощное тайное общество, и именно тайные организации, тайные места собраний, тайные пароли, тайные степени посвящения, тайные учения были сутью ордена тамплиеров. Их внешние орденские облачения были только уступкой условности церковного уклада.